Круги на воде. Сольвейк давно не готовила с таким воодушевлением. Оказалось, что готовить для себя совсем не то же, что готовить для кого-то. Конечно, она торговала мороженым уже много лет и держала в мыслях образ каждого, кому предназначался тот или иной рожок, пломбир на палочке или засахаренный фрукт. Но в этом не было той интимности, того легкого волнения и трепета, какой обнаруживал себя за ужинами с Даниэлем. Это стало своеобразной традицией. Каждый вечер, закрыв фургончик, Сольвейк отправлялась на кухню и творила волшебство. Блюда всегда были простыми. Она раскатывала тонкое тесто, в воздухе плавали мучная пыль и ностальгия. Сольвейк скучала по снегу и хрустящему холоду. Ее руки, когда они были грубее, помнили стирку в ледяной воде и по коже бежали мурашки. А вечером за тарелкой пасты с томатным соусом Даниэль согревал с к рассказами об Италии. «Если вас ни разу не обокрали в Неаполе, считайте, что вы не бывали в Неаполе». Он бросал два кусочка рафинада в чай и лишь после доливал молоко, совсем не по-английски. Однажды вор на моих глазах попытался вырвать сумочку из рук пожилой сеньоры. Она не растерялась и отлупила его тростью быстрее, чем я успел что-то понять. Вор едва унес ноги, а сеньора спокойно отправилась по своим делам. На следующий день Сольва кварила шоколад. Размешивая его деревянной ложкой, она вглядывалась в бездну. По ней расползались вязкие круги. Сольва и грезила о долгих ночах, когда солнце едва задрожав на линии горизонта, тут же скрывается за облаками, и терпкие сумерки густеют до темноты. Даниэль вспоминал Бельгию. В свой последний визит я так объелся шоколадом, что после не мог смотреть на него по меньшей мере месяц. Сольвейк посыпала шоколад перцем чили, как делали ацтеки. Хлопья, крошась между пальцами, походили на пепел. Но устоять перед вашим я не в силах. После из остатков теста она лепила русские равиоли, пельмени, маленькие круглые снежки с кусочками мяса внутри. Сольвейк бросала их в кипящую воду, брызги попадали на руки, не обжигая. Следом в кастрюлю отправлялись лавровый лист и душистый перец. Их аромат пробуждал аппетит. В тот вечер Даниэль говорил о России. «Я бывал там всего раз, еще при царе». Пельмени лопались во рту, наполняя его горячим бульоном. «Мне удалось прокатиться в карете. Правда, ее везла очень строптивая лошадь. Мы чуть не перевернулись. Карета сильно накренилась, но кучеру удалось усмирить животное. Все обошлось, хоть я и натерпелся страху». В Варну вернулось солнце. Придя вслед за дождями... Оно стало ласковее и теперь оседало на обнаженных плечах легкой золотой вуалью. Веснушки на лице Даниэля множились с каждым днем, будто лучи одаривали его невесомыми поцелуями. Каждое утро он приглашал Сольвоик на прогулку. Они неспешно бродили по полусонным улицам, наблюдая за причудливым разнообразием городской жизни. Цветочная лавка госпожи Дмитровой благоухала на всю округу. Они обошли маленький аккуратный домик с белыми стенами и голубыми ставнями. В заборе, прятавшем сад от любопытных глаз, была небольшая обрежь. Она скрывалась под могучими ветвями сикамора, переплетенными так, что между забором и стволом дерева образовался укромный пятачок. Места едва хватало одному, и потому Сольвейк пришлось прижаться к Даниэлю. Его близость странно волновала кровь. Тонкий запах свежести, исходящий от его кожи, сливался со сладковато древесным ароматом сикамора и густо розовым наполняющим сад. За забором в прекрасном хаосе раскинулся цветник госпожи Дмитровой. Кусты белых и алых рос на длинных стебельках соседствовали с казалось дикорастущей вербеной. Ее лиловые головки источали цитрусовый аромат, будто глоток родниковой воды после дальней дороги. Высокие побеги мальвы тянулись к солнцу. В густой зелени листьев. Тут и там торчали разноцветные бутоны. Их запах, настолько деликатный, что выделить его среди прочих почти не представлялось возможным, гармонично вливался в общую симфонию, главную партию в которой исполняла лилия. Оранжевые цветы с черными крапинками, живой огонь и сердце сада, нежные астры с неповторимым травяным ароматом, холодные гвоздики, пылающие маки — все они теснились здесь, распаляя разум и сердце своей необузданной красотой. «Смотрите!» — невесомый шепот Даниэля коснулся макушки Сольвейк. Она с трудом отвела взгляд от дивного сада. В паре шагов от их укрытия остановился Гер Ханс. Он не мог видеть парочку за буйной зеленью Сикамора, но сам был как на ладони. Гер Ханс повертел головой по сторонам. Улица еще не ожила, не считая пары расплывчатых фигур вдалеке. «Кажется, он что-то задумал». «Тише», — прошептала Сольвейк, прикладывая палец к губам. «Сейчас узнаем». Герханс вздрогнул, услышав голоса, но, похоже, принял их за ветер, играющий в листве. Он потянулся к цветку клематиса, который выбрался за забор, и сорвал его. Поднеся бутон к носу, Герханс зажмурился. На лице мелькнула игривая улыбка. Впервые за пять лет Сольвейк видела его таким умиротворенным. «Это же воровство!» – в полголоса возмутился Даниэль. «Нет, постойте!» – она поспешила остудить его пыл. «Давайте проследим за ним!» Герханс постоял еще немного посреди пустой дороги и зашагал мимо. Он бережно сжимал тонкий стебелек клематиса, будто боялся обронить или повредить алые лепестки. Когда он завернул за угол, прямо у цветочной лавки, Сольвейк осторожно выбралась из тени Сикамора и потянула Даниэля за руку. От невинного прикосновения расползлось покалывание, точно слабый электрический ток. Сольвейк дернула ладонь быстрее, чем следовало, едва Даниэль перебрался через изогнутые ветви. Он сделал вид, что не заметил ее неловкости, отведя взгляд. Ее кожа была холодной и удивительно гладкой, хотя Сольвейк проводила много времени на кухне. Даниэль словно дотронулся до мраморной статуи, и все же женщина рядом с ним была живой. Он слышал стук ее сердца, оно трепетало при виде красоты. Чувствовал запах ее волос, мед и горячий хлеб. Ощущал жжение на кончиках пальцев, почти нестерпимое желание прикоснуться снова. Герханс замер у входа в цветочную лавку. Сольвейк и Даниэль притаились за углом. Лавка еще не открылась, и Герханс переминался с ноги на ногу. В конце концов, набравшись храбрости, он постучал в дверь. Она распахнулась почти моментально, словно хозяйка ждала раннего гостя. Госпожа Дмитрова в легком пурпурном платье и изящной соломенной шляпке вышла на порог. Ее голос нарушил тишину сонного утра. «Здравствуйте, господин Ханс, как вы поживаете?» Он протянул ей цветок и смущенно потупился, ковыряя землю носком ботинка. Госпожа Дмитрова приняла дар. «Дзинь-дзинь!» — звякнули браслеты. «Это ведь клематис из моего сада, не так ли?» — спросила она строго. «Неужели вы думали, что я не узнаю собственных цветов?» На миг сердце соль в их сжалось. Герханс залился краской, его уши стали похожи на две сморщенные брюквы. «Шалунишка!» — неожиданно рассмеялась госпожа Дмитрова. «И как это пришло вам в голову?» Она нежно тронула его плечо и сама покраснела, пристроив цветок на шляпке. Сольвейк показалось, что воздух вокруг наполнился серебристым мерцанием. Засияло все: старый сикомор, белый домик, пыльная дорога, соломенная шляпка и уши брюквы. Словно она стала вольно-невольным свидетелем самого древнего волшебства, зарождения любви. Ну, похоже, у них все в порядке, мадам, усмехнулся Даниэль. Его голос нарушил видение. Серебряная пыльца опала, точно ворох осенних листьев. «Я даже не представляла их парой», — задумчиво протянула Сольвейк. «Главное, чтобы они представляли. Любовь, как тень, для тех неуловима, кто жаждет встречи с ней». Цитата из книги Сонеты Уильяма Шекспира. Перевод автора. Она посмотрела Даниэлю в глаза. «Но настигает тех неумолимо, кто прочь бежит из царствия теней», — закончил он. Даниэлю говорил Сольвейк пойти в синематограф пари на утренний сеанс. Живые картинки на удивление быстро захватили умы и сердца людей. Актеры кино в Миг стали популярнее театральных артистов и даже музыкантов, творчество поэтов и прозаиков уступило место новому излюбленному досугу. В синематографе было нечто особенное. Темный зал, мерцание огромного экрана и шанс пусть ненадолго погрузиться в чужой мир. «Разве кино не сродни бессмертию. На катушках с пленкой оставались образы и лица, а зрители мысленно уносились туда, где мечтали бы оказаться, будь у них в запасе больше, чем пара часов. «Как мало отпущено человеку, чтобы прожить сотню жизней в одной!» Сольвейк помнила этот голос и его обладателя. Когда-то он простился с заветной мечтой, чтобы отыграть у природы талику времени. Несмотря на ранний час, у синематограф Пари — выстроилась очередь из желающих посмотреть американский фильм «Крытый фургон». Название показалось Сольвейк символичным. Она улыбнулась, размышляя, было ли это совпадением, или Даниэль намеренно выбрал такую картину. По бульвару царя Бориса прогуливались праздные туристы. Они были нарядно одеты, будто сама улица требовала особого политеса. На миг Сольвейк устыдилась своего простенького платья и неприбранных волос. Дамы театрально изнывали от жары, укрываясь в тени молодых платанов. Джентльмены обмахивали их газетами, норовя взглянуть на первую полосу. Воздух полнился ароматом французских духов и неповторимым запахом лета, сладкой амбры, зелени и солоноватого бриза. Сольвейк посмотрела на Варну глазами Даниэля, так, словно впервые видела этот уютный город, с каждым днем обрастающей роскошью и изяществом, какими пристало щеголять всякому курорту. Просторный зал полнился взволнованными шепотками. Зрители переговаривались, предвкушая путешествие на Дикий Запад. Когда свет погас и на экране замелькали картинки, голоса ненадолго смолкли, но вскоре ожили вновь. Сольвейк и Даниэль устроились в центре на мягких обитых велюром креслах. Со всех сторон... Доносился хруст жареной в масле кукурузы, звучал смех. В мерцающей темноте Сольвоик разглядывала профиль Даниэля. Похоже, происходящее на экране действительно увлекало его. Вместе со всеми он подбадривал героев, на пути которых вырастали препятствия. «Смотрите, это же индейцы!» Удивлялся. И как только они туда взобрались. И искренне переживал. «О нет, неужели он погибнет?» Сольвейк же больше занимала мысль, как актерам удается сохранять столь серьезные лица, зная, что все вокруг них — бутафория. Внезапно на самом интересном месте пленка оборвалась. По экрану побежала рябь, будто вместо фильма им решили показать, как сгорает бумага. Полотно побелело и обуглилось по краям. Сольвейк обернулась. Из маленького окошка под потолком в другом конце зала валил дым. В мгновение недоуменной тишины, вдруг воцарившейся повсюду, голос Даниэля прозвучал особенно громко. «Это моя вина!» Сольвойк не удержавшись, рассмеялась. Однако другие зрители не разделили ее веселости. Распаленные погонями и перестрелками, они принялись вопить, приняв признание Даниэля за чистую монету. В него тут же полетели белые комочки кукурузы и пустые фантики от конфет. Несколько комочков запуталось в волосах Сольвейк. Даниэль в полутьме взял ее под локоть и потянул прочь из зала под улюлюканье и гневные крики. Пробираться к свету пришлось, спасаясь от обстрела попкорном. Когда вакханалия осталась позади, Сольвейк и Даниэль расхохотались, ловя на себе недоуменные взгляды прохожих. Она не помнила, когда в последний раз ощущала такую легкость и неуязвимость, Перед разъяренной толпой. Сольваик снова пригрезились лица ее обремененных вечностью клиентов. На что они тратили время? Спасались ли бегством, как она, обвиняемая в колдовстве? Вернувшись домой, Сольваик долго разглядывала старую карту мира на стене. Разве все дороги ведут не в Рим или Париж? Мысли теснились, будто пчелы потревоженные медвежьей лапой. Границы, обозначенные тонкими линиями, реки и горные хребты — все это было до боли знакомо, но нечто безмолвно важное ускользало от нее. «Северный ветер! Ветер перемен!» Этот голос в бурном потоке других, мелькающий в синеве плавник. Соль их занесла руку, намереваясь коснуться карты, и простояла, так кажется, добрых полвека. Время теряет ценность, когда ему нет конца. На завтра Даниэль сказал, что покидает Варну. Здесь ему осталось провести всего два дня. Они гуляли по бульвару Владислава Варненчика. Утренний воздух был прозрачным и чистым, как горный хрусталь. Безоблачное небо предвещало жаркий воскресный полдень. По обеим сторонам улицы еще горели газовые фонари, тлеющие угольки давно потухшего костра прошлых лет. Город дышал спокойно и размеренно, изредка принося откуда-то эхо голосов и автомобильные гудки. Даниэль молчал, Сольвейк наслаждалась спокойствием ленивого утра. Наконец он заговорил, робко, с чрезмерными паузами, будто слова терялись где-то внутри по пути из гортани. «Знаете, госпожа, я заключил отличную сделку с вашим соседом». «Я не удивлена. Илия...» «Господин Николов очень...» Теперь и ей пришлось подбирать выражения, прогоняя те колкости, что крутились на языке. «Уважает прогресс». «Ох, полно вам», — отмахнулся Даниэль. «Он падок до прибыли, и, кажется, не прочь заполучить ваш магазин». «Возможно, однажды так и будет». «Вы продадите ему фургончик?» Даниэль чуть не поперхнулся возмущением. Но ведь его мороженое не идет ни в какое сравнение с вашим. Но теперь у него есть ваша чудо-смесь. Что ж, вы меня подловили. Даниэль притих, а после выпалил скороговоркой, слепив звуки в бесформенный ком. Я уезжаю во вторник. Земля стала зыбкой и вязкой под ногами. Сольва экстремительно теряла опору, точно затянутая в корсет джеманная барышня, желающая привлечь внимание кавалера. Даниэль говорил еще что-то. Но их слышала лишь обрывки фраз. Над ней простиралась толща воды. Уладить формальности, расчет, дорога, Париж. Париж. Это слово вернуло ей способность дышать. Он собирается в Париж? Руки еще дрожали, пальцы тщетно искали карты, обломок плотины в бушующем море. Вдалеке послышался рок от мотора. Сольва их оступилась. Подхватила от Даниэля неуклюжесть будто чехотку. И время смешалось. Сначала оно потекло медленно, сотней маленьких ручейков-моментов. Шаг назад, надрывный плач автомобильного клаксона, окрик Даниэля, шорох колес, стайка испуганных птиц, взмывающих ввысь, багровые мушки перед глазами. А после, после все закрутилось невероятно быстро. Крик, свист, искры, рывок. Даниэль потянул ее за руку но поскользнулся и сам чуть не очутился под колесами. Вновь обретя устойчивость, Сольвейк вцепилась в него изо всех сил, и вместе они успели запрыгнуть на тротуар в считанных дюймах от смертельной опасности. Когда все закончилось, Даниэль прижал Сольвейк к себе. Она ощущала, как вздымается и опускается его грудь. Они склеились точно карамельки забытые в кармане пальто. Автомобиль остановился, из него выскочил взволнованный водитель. «Госпожа, господин, вы в порядке?» «Да, кажется». «Простите, я чуть было...» «В этом нет вашей вины», пробормотала Сольвейк. Теплые руки Даниэля поглаживали ее спину. Водитель поохал немного и отбыл, оставив парочку под сенью каштана. Сольвейк не хотела покидать уютные объятия Даниэля. Сердце отбивало чечетку, воскрешая позабытое чувство быстротечности жизни. «Вы запамятовали, что я бессмертна», — наконец сказала она, отстранившись. «Верно», — губы Даниэля тронула легкая улыбка. «В таком случае в следующий раз я не стану спасать вас, леди». «И все же я чувствую боль». Сольвейк заглянула ему в глаза. Несмотря на обилие света, они сделались пасмурными. Он обеими руками схватил ее ладонь, став при этом чрезвычайно серьезным. Едем со мной. Сольваик обдала жаром, кровь застучала в висках. Язык отсох, оставив ее безмолвной, будто в худшем из ночных кошмаров. В ворохе мыслей вдруг отчетливо послышался голос Илии. ⁇ Госпожа наедине с молодым господином. ⁇ Но что скажут люди? ⁇ Сольваик не придумала ничего лучше. Разве вас беспокоит это? ⁇ Даниэль был по-настоящему взволнован. К тому же мои намерения чисты, я зову вас как друг. Я не сомневаюсь в чистоте ваших намерений, но здесь вся моя жизнь. Вы правда считаете, что здесь вся?» Он выделил это слово. «Ваша жизнь?» Сольвейк высвободила руку и пристыженно отвернулась. «Я не знаю, я не...» «Я не тороплю вас, Сольвейк». Он впервые произнес ее имя. В его устах оно прозвучало, как вызов. «Я должна идти!» И она сбежала, оставив Даниэля в смятении и одиночестве. Он долго смотрел ей вслед, а после побрел сам, не зная куда. Незнакомые улочки сменяли одна другую, запутывая клубок чувств. Даниэль не собирался предлагать Сольвой к побег, но слова вырвались против его воли, водоворот уносящий дальше в океан. Вы запамятовали, что я бессмертна. Бессмертна, в отличие от него. Бессмертна, но так печально. Мушка, застывшая в янтаре. Памятный сувенир на полке. Даниэль хотел подарить ей свободу с той самой секунды, как увидел впервые. Ноги привели его в узкий проулок, тенистую аллею, которая затерялась в листве. Впереди, похоже на розовый бутон, маячил домик. Ведомый любопытством, Даниэль подошел ближе. Его заинтересовала табличка на двери. Разглядывая ее, Даниэль не заметил, как в распахнутое окно выглянул хозяин. «А я ждал вас», — сказал он. «Да, ждал». «Меня?» — Даниэль немало удивился. «Всякого, кто забредет сюда, случайно или намеренно». Хозяин проворно распахнул дверь. «Проходите, не стесняйтесь. Расскажите, что вас привело». Даниэль почесал в затылке. Потоптался у порога и, наконец, решился. Запустил руку в нагрудный карман, нащупав сухую бумагу конверта, который хранил память о самой глубокой из когда-либо нанесенных ран. В конце концов, чтобы подарить свободу, нужно обрести ее самому. Фургончик был подозрительно пуст, будто мир за порогом перестал существовать. Ни одна живая душа не могла помешать или помочь Сольвейк. В ее голове, Роились сомнения и страхи, сонмы голосов, лиц и личин. Чтобы унять круговерть, она потянулась была к колоде, но внимание привлекла иная карта. Кнопка, что держала ее, отвалилась, и старинная карта мира с тихим шелестом упала на пол. Сольвейк подошла ближе и, набрав в грудь побольше воздуха, подняла ее кончиками пальцев. В тот же миг во все стороны полетели сверкающие голубые светлячки. Они осели на коже и волосах, захватили все пространство вокруг, наполнив его нежным светом. Чужая заветная мечта без труда проникла в душу. Сольвейк услышал зов приключений, рев диких животных, клич затерянных в лесах амазонки племен, гул водопадов, треск костров, птичий свист. По спине побежали мурашки, в солнечном сплетении зажегся собственный огонек. Сольвайк ощущала себя рыбой, насаженной на стальной крючок. Неведомая сила тянула ее наверх, за собой. «Быстрее, скорее, поторопись!» Колокольчик на двери звякнул, приветствуя гостя. Сольвайк обернулась, она одновременно хотела и не хотела, чтобы это был Даниэль. На пороге стоял Герханц. Сольвайк свернула карту и поспешила спрятать ее. Если он и успел заметить светлячков то не подал виду. Сольвейк ожидала, что он проделает свой ритуал, но вместо этого Герханс направился сразу к ней без всяких Эйнстсвейдрей. «Гутен морген, Фройлейн!» Он рабея улыбнулся. «Доброе утро, Герханс. Она улыбнулась в ответ. «Вам как обычно?» «Я!» «И шоколадный с сухофруктами!» Выполнив заказ, Сольвейк вручила ему два рожка, наверняка зная, кому предназначался второй. Не нужно было гадать, чтобы понять. Герханс наконец обрел счастье на чужбине. Когда он был уже в дверях, Сольвейк, поддавшись внезапному порыву, окликнула его. «Я?» — обернулся Герханс. «Я знаю, чего вы желали все эти годы, приходя сюда». Герханс кивнул. По его лицу пробежала едва заметная тень, нижняя губа задрожала. «Неужели вам больше не нужно это?» «Найн» ответил он, не задумываясь. «Мне хватит одной жизни, одной мечты и одной прекрасной фрау». Герханс покинул фургончик, спеша порадовать возлюбленную любимым лакомством. Его слова упали камешком в океан сомнений, но даже маленький камешек способен оставить круги на воде.